Глава двадцать восьмая Золотая маска почти не спала. Она поглощала силу и плоть, оставляя вместо людей чёрные обугленные камни, которые Верховный уносил, чтобы спрятать в тайнике. Тайник был старым и располагался в полузаброшенном коридоре, куда и в прежние-то времена, когда жрецов было куда больше, чем теперь, редко кто заглядывал. «Говори». Сегодня голос маски звучал в голове особенно громко. И голова эта тотчас отозвалась болью, но Верховный стерпел. Он заговорил. Он рассказывал о том, что произошло, о проклятиях, что змеями проползли в покое императора, и магах, которые прокляты, но меж тем вне всяких сомнений полезны. О чистой крови. О тех, чьи имена теперь хранились в свитках, и император думал. Думал и мрачнел, не решался. «Уничтожь!» — шевельнулись золотые губы. «Кто посягнул на благословенную кровь, не имеет права жить». С этим Верховный был согласен. «Как?» — спросил он и почувствовал эхо недовольства, смявшее и без того болезненный разум его. Неспособный выдержать, верховный упал на колени. «Многое!» — просипел он, роняя на камни слюну, смешанную с кровью. «Забыто!» — недовольство отступило. «Я хотел спросить!» — кровь шла из прокушенной губы и таяла, коснувшись камня. «Есть ли способ?» — каждое слово приходилось вымучивать. «Найти ее!» Дитя, получившее новое имя, полностью оправилось. Темные язвы закрылись, оставив на коже едва заметные следы. Она и сидела, и вставала, и лишь легкая слабость напоминала о произошедшем. Император улыбался, глядя на нее. Но Верховный видел, что боль в этой улыбке, что тоску во взгляде. «Император!» — Верховный вытер рот рукавом. «И маг полагают что она жива». «Жива!» — золотая маска смежила веки. «Эта нить крови не оборвалась!» Верховный позволил себе выдохнуть с немалым облегчением. «Именно поэтому он медлит!» «Если его дочь у них, у тех, кто затеял это...» «Нет!» — Маска молчала. «Ее нет на землях цапли!» Сердце ухнуло. «Я могу указать путь, по которому шла та, что несет искру!» «Спасибо!» Сердце заколотилось с такой силой, что Верховный прижал руку к груди, опасаясь, как бы оно ни выскочило или не остановилось от волнения. Он поспешно сглотнул слюну, ибо не делает — ронять слюни перед божеством, а ныне он не воспринимал маску иначе. — Приведи! — Кого? — робко уточнил Верховный. Того, чья кровь есть залог мира. Я буду говорить с ним. Сердце все-таки замерло. Наверное, слишком старым он был и слабым. Трусливым, что уж тут. А еще давно уж не годился для той роли, которую ему отвели. Сердце замерло. И Верховный понял, что еще немного и умрет. Рука его стиснула черный камень. И подумалось, что это будет да нельзя обидно, Что никто-то не решится заглянуть сюда, Стало быть, его просто сочтут пропавшим, сбежавшим, Возможно, причастным к великому преступлению, О котором пока не знают, но это ненадолго. А девочка? Что будет с ней? Сумеют ли ее найти? Собаки не взяли след, как и хваленые големы магов. Ирграм обещал какой-то там обряд, но тянул, медлил, явно неуверенный в успехе. И вот, когда появилась надежда, он Верховный подвел, всех подвел. Он почувствовал, что упал на камни, туда, где еще недавно лежал раб, и удивился тому, что камни еще хранили тепло его тела. Верховный хотел было встать, но жизнь покидала его. Так стремительно, так не вовремя. И он закрыл глаза, изо всех сил сдавив чёрный обугленный камень. Пальцы, казалось, смяли его, и камень обратился в жижу, горячую до того, что верховный ощутил боль, но та прошла. А сердце? Сердце в груди дёрнулось раз и другой, чтобы вновь забиться ровно и спокойно и по телу прокатилась волна тепла, вроде той, которую рождали зелья магов, но во много раз более сильная. — Живи, — сказала маска, — ты нужен. — С-спасибо, — выдавил верховный, переворачиваясь на живот. Рука болела, руки болели, ноги, спина, но он был жив. И неизвестно, сколько жизни ему еще подарили. Верховный лишь надеялся, что этой жизни хватит, чтобы рассказать. За дверью он все-таки остановился. Прислонился спиной к холодному камню. Его сотрясала дрожь, а боль в руке стала просто невыносимой. Верховный поднял ее и захрипел. ладони и пальцы покрывала тончайшая пленка золота. Она вгрызалась в кожу. Она сама стала кожей. Экипаж пробирался по узкой дороге. Его потряхивало. То и дело, колеса налетали то на колдобину, то на камень. Экипаж раскачивался, и Винчинца не мог отделаться от мысли, что он вот-вот перевернется. Миара молчала. Сосредоточенно так, раздраженно. Пальцы ее вцепились в край сиденья. А на лице появилось хорошо знакомое упрямое выражение. «Назад?» — сказала она, когда их тряхнуло так, что у Винченца зубы клацнули. «Я поеду верхом». «Не стану возражать». Он приподнял занавеску. «Ничего. Лес какой-то. Тёмный, мрачный. Самое оно, чтобы устроить засаду. Но сторожевой артефакт на ладони молчал. Да и охрана не зря свой хлеб ест и замок близко. Им сказали, что к замку ведёт дорога. Она и вела. Узкая, извилистая, местами выложенная камнем. Иные же участки зарастали травой, а кое-где из травы поднимались хлыстины молодых деревьев. В общем, сразу видно, что не древние строили. Миара попыталась улечься. Ехали третий день». Несколько проведенных в городе утомили до нельзя, и пусть их не беспокоили, но само внимание, взгляды, которыми провожали Винченца, стоило появиться внизу, раздражало. Да и чудилось в этих вот незнакомых наглых людях что-то до нельзя опасное, непонятное. Отец говорил, что де Ворены — важные люди. Миара едва не слетела с лавки, когда колесо экипажа угодило в яму. «Проклятие! Дорогу могли бы и нормальную сделать!» «Ее не только сделать, но и содержать надо», — заметил Винченцо для поддержания беседы. «На самом деле род довольно старый. Сами они ведут родословно еще от времен рухнувшего неба. А может, и раньше. Но как-то особо с ним дел не имели, хотя знаю я не так и много». «Рассказывай». Она вновь легла. Всё равно тоска смертная. Ну да, за окном снова лес. Дорога. И да до замка ещё прилично, если, конечно, Миаре не наскучит в экипаже. Винченце надеялся, что не наскучит. Всё же визит предстоял непростой. Следовало произвести впечатление. Отец помогал Деваренам восстанавливать земли. Пару десятков лет тут случился мор и такой, что даже наши не сразу справились. Да, во взгляде Миары появился интерес. Предполагали, что кто-то вскрыл гробницу древних из тех, которые до катастрофы ставили. Но отец не нашел подтверждения, хотя искал. Кто б сомневался? Миара закинула ногу за ногу. Думаешь, он еще жив? Не знаю, нам бы сообщили. — Надеюсь, я не ошиблась. Нам бы поскорее к Мишекам добраться. А здесь как-то неспокойно. Она задумалась, правда, ненадолго. — Так что там с бароном? — Ничего. Рассчитался он, к слову, слезами неба. Две дюжины отдал. — А он неплохо так переплатил, — хмыкнула Миара. И Венченца вновь согласился с сестрой. Из расходных книг следовало, что работы выполнялись не самые сложные, что приобрел барон всего-то пару големов и сотню рабов. Маловато. С другой стороны, маги тоже боятся смерти, и вряд ли было много желающих работать на землях, где бушевала болезнь. Потом они еще списывались. Отец назначил управляющего, который помог реорганизовать хозяйство, да и замок слегка подновили. И это обошлось еще в пять крупных камней, которые с тех пор хранились в семейной сокровищнице. Надо полагать и те, что добыл Винченца, отправятся туда же. Интересно, где он их взял? Кто? Барон. Кто знает? Отец? Сомневаюсь. Хотя, возможно, барон, сам того не ведая, указал ему направление. Венченцо задумался. Миара не торопила. Она всегда умела ловить момент. А ведь и вправду, когда появилась та безумная идея отправиться к Мишекам? Пластины. Алиф. Алиф — гений. И если кто-то способен разобраться в замыслах древних, то он. Не верить ему нет причин. С другой стороны, вряд ли Венченцо знает всю правду. Всю правду отец не рассказал бы Итеону. «Знаешь, как-то он обмолвился, что мешеки не просто другие, они изначально другие», — заметила Миара. В полумраке, а света в окна проникало немного, её глаза влажновато блестели и казались слишком уж большими. «Я тогда не могла понять, в чём именно разница. Я попросила купить мне несколько...» Но казалось, что на рынок попадают лишь полукровки. Да и то громко сказано. Ты когда-нибудь видел их настоящих? Мишеков? Да. Не случалось. И мне. Отец сказал, что они берегут свою кровь. И что даже те, в ком ее хотя бы половина, не покидают империю. И это тоже странно. Вот, например, взять берберов. Кровь они ценят. Но это не мешает им охотиться по всему побережью. Я уж не говорю о больших водах. А мишеки? Они не строят корабли, они не создают големов. Хотя камни, которые отец получает оттуда, полны силы. Более того, эти камни очень и очень похожи на настоящие слезы неба. Мяра замолчала, обдумывая сказанное. «Алев?» Он принес их, просил сравнить. «А сам?» Он сравнивал и сказал, что приборы не видят разницы. А он её ощущает. И я ощущаю. Но я не могу сказать, в чём она. Это... Это как запахи, понимаешь? Вот аромат, а вот тот же аромат. Но только с самым малостиной. И меня не хватает, чтобы понять, в чём отличие. Она тряхнула головой, и надушенные пряди затанцевали. Ещё он пытался повторить. Алиф. «Жертвоприношение. Нашёл где-то подробное его описание. Пирамиду даже построил, небольшую. Знаки написал. Только ничего не получилось. Пустые камни не наполнились силой, а мёртвые не ожили. Вот так-то». Не сказать, чтобы Венченцо впечатлился. Брат порой увлекался, и жертвоприношение не самое странное из того, что он делал. «Ирграм же пишет, что мешеки вообще не прикладывают сил» что они просто приносят людей в жертву, вырезают им сердце, и камни наполняются силой. Сами. Не знаю, в чём дело, знаю только, что отец не отступится. Ожидаемо. Кто в здравом уме отступит от источника силы, даже если нет его, второго, природного, сотворённого ли древними, возникшего ли после катастрофы, неважно. Главное, если мешеки готовы поставлять камни, заряженные силой, то город поглотит их, и камни, и мешеков. Интересно, догадываются ли они? В стену экипажа постучали. «Господин, вы просили сказать, когда появится замок?» Мяра подпрыгнула вместе с каретой и захлопала в ладоши. «Замок, замок!» Ее радости Винченцо совершенно не разделял то самое чувство близкой опасности не раз спасавшее ему жизнь очнулось, поползло по спине ледяным языком. Нужно быть осторожнее. Замок возвышался на холме. Издалека, в бледно-лиловых сумерках, он казался эдакую внушительную громадиной. Велась змеёю крепостная стена, переползая от одной сторожевой башни к другой. Чернела трещина рва — надо полагать, вполне себе действующего, возвышались над стеной каменные башни, напрочь лишённые изящества, но видом своим внушающее почтение. Замок был прекрасен. — До заката не успеем, — сказал начальник охраны, прикладывая ладонь к глазам. — Но, с вашего дозволения, я отправлю кого предупредить. Пусть ждут. В том, что их ждали, Винченцо ни на мгновение не сомневался. Вот только с чем?